Загробный гость. Глава первая. Я только что выпил чашку после обеденного черного кофе в ресторане гостиницы «Руфа», когда Шерлок Холмс вошел в зал. Был уже третий день, как мы приехали в Харьков, проездом из Севастополя. Собственно говоря, нам совершенно не нужно было заезжать в Харьков, но мы остановились здесь, поскольку были свободны и хотели посмотреть город. Он оказался совершенно неинтересным, и я целые дни проводил у себя в номере за дневником, который начал вести с момента нашего приезда в Россию. В промежутках между работой я ходил в ресторан, понемногу гулял и вообще вел самую праздную жизнь, мало интересуясь городом и его обитателями. Но если я предавался отдыху в полном смысле этого слова, то Холмс вел совершенно иную жизнь. Этот человек, казалось, не мог провести ни одного часа праздно. Он бродил по городу и его окрестностям, изучал народ, знакомился с нравами, завязывал знакомства, как будто ему предстояло провести здесь весь остаток своей жизни. Поэтому мы целыми днями не виделись, и каждый из нас жил своей особой жизнью. Постоянным прогулкам Холмса способствовало и то обстоятельство, что местная полиция, а через нее и весь город, с быстротою молнии узнали наши имена, и к Холмсу лезли со всех сторон самые разнообразные люди, беспокоившие его разными пустяками или являвшиеся к нему единственно ради праздного любопытства. Отделаться от таких господ можно было только уйдя из дома – А так как мой друг сам очень любил разного рода экскурсии и наблюдения, то полувынужденное постоянное скитание не доставляло ему никакого огорчения. Итак, я только что допил чашку после обеденного кофе, когда Холмс вошел в зал. Заметив меня, он весело улыбнулся и, подойдя к столику, сел рядом со мною. «Вы избрали благую долю, Ватсон», — проговорил он. «Кайфовать вещь хорошая». И я сожалею, что не обладаю вашим характером. — Вы прямо с прогулки? — спросил я. — Да, — ответил он, указывая кивком на свои запыленные сапоги. — Но сегодня мне не удалось отделаться так дешево. Меня все-таки настигли. — Да, кто же? — полюбопытствовал я. — Один из местных уроженцев, сравнительно молодой человек. Он настиг меня на восьмой версте от города по дороге в Чугуев. Я хотел было попросить его убираться ко всем чертям и дал ему понять, что мне тягостны разговоры о пустых делах, но он, несмотря на это, стал рассказывать мне одну преинтересную историю, прося моей помощи, и вскоре так увлек меня, что я совершенно забыл о своем протесте. Прекрасно зная, что пустое дело не заинтересовало бы Холмса, я почувствовал что-то интересное, и не мог не высказать свое любопытство. «Мой рассказ вряд ли удовлетворит вас в полной мере», ответил, улыбаясь, Холмс. «Будет несравненно лучше, если вы подождете минут 10-15. Тот человек, о котором я вам говорил, придет сюда, и так как на ходу я не мог толком расспросить его, то попрошу при вас повторить рассказ». «Прекрасно», согласился я. Однако я по всему вижу, что вы снова примитесь за работу и обогатите ею еще раз мой дневник. Весьма вероятно. Здесь, в Харькове? Нет, в Москве. Поэтому если я соглашусь, то нашему отдыху скоро наступит конец. «О, я знаю, что вы привыкли в таких случаях пользоваться первым попавшимся очередным поездом», воскликнул я. «Не хотите ли чашечку кофе? Пожалуй, выпью» согласился Холмс. «Пообедать я уже успел по пути». Он подозвал лакея и заказал кофе. «Доброго здоровья, мистер Холмс!» раздался вдруг за моей спиной мужской голос. Вслед за этим к нашему столу подошел мужчина лет двадцати восьми, довольно красивый румяный блондин, чисто русского типа. Поздоровавшись с Холмсом, он вопросительно взглянул на меня. «Мой друг и товарищ доктор Ватсон» поспешил отрекомендовать меня Холмс. «Иван Андреевич Серпухов, очень приятно познакомиться, тем более, что я с большим интересом всегда читал ваши мемуары, переведенные на русский язык», — проговорил любезно молодой человек. Мы пожали друг другу руки, и Серпухов занял свободное место за нашим столом. «Итак, вы согласны послушать меня более подробно, многоуважаемый мистер Холмс?» С оттенком просьбы спросил он. Холмс улыбнулся. «Ваша история не принадлежит к числу обыкновенных, и, признаться, интересует меня», ответил он, отхлебывая маленькими глотками кофе. «Очень, очень вам благодарен», с чувством произнес Серпухов. «Но», — перебил его Холмс, «мой друг доктор Ватсон еще не слыхал ее. Да и я, вероятно, упустил много подробностей. А потому мне было бы желательно, чтобы вы рассказали ее с самого начала» не упуская ни малейшей детали. «О, я сделаю это с величайшим удовольствием!» «И, вероятно, не откажетесь выпить с нами по чашечке кофе и рюмочке хорошего коньяка? Серпухов поклонился и заказал себе кофе.